Интерлюдия 42. Япония, Хоккайдо, сокрытая в тенях Кагегакуре Носато. Курасакура, Якоу, Акахара, ну и, конечно же, великолепная и блистательная аге Хасама. А это не слишком? Нет? Якоу с прямо-таки мистическим ужасом то осматривала себя то переводила взгляд на Дорогума и Хиноему. «Мы что, прямо так пойдем в ворота? Осталось только меня в белый цвет покрасить и нарисовать камон Амакава на весь корпус, как на самолете». Проскрипела своим высоким голоском Аякасий небесный скат, поднимая на своей спине в небо трех существ, выглядящих как молодые женщины. Берег мелькнул где-то внизу темной полосой И потянулась бескрайняя водная зыбь пролива между Хансю и Хоккайдо. И, естественно, Аякасе пришлось сделать изрядную петлю в море. Самый кратчайший маршрут был давно обжит людьми, берега застроены. «Ничего не выйдет. Ты же не вассал шестого клана!» Беззаботно отмахнулась Агеха. А Кахара на такое заявление даже не нашла, что ответить. «И да, мы пойдем именно так!» Я что, напрасно целый день мучилась, что ли, когда эскизы рисовала? Это повод, чтобы отбирать мой костюм и одевать как героиню аниме! Чуть не плача, Сагири подергала кружевной подол своей короткой юбки. Беловолосая любительница зависать вниз головой, в прямом смысле. Облаченная в белые чулки упомянутую юбку, белоснежный с салыми лентами жакет, под которым на ребра и живот ощутимо давил корсет. Действительно выглядела очень выразительно и едва ли не светилась в окружающей тьме. «А меня в костюм засовывать!» Очень тихо пробурчала паучиха и тут же втянула голову в плечи. Младшая супруга главы клана протянула ей спутниковый телефон с выведенным контактом. «Канаме Амакава Хироэ». «Не желаешь поговорить об этом?» Нет! Для надежности Курасакура продублировала сигнал отчаянным мотанием головы. «Очень хорошо!» — вольный ветер спрятала трубку в рукав кимоно. «Тогда еще раз повторите мне свои роли!» «С хмурым видом стою и молчу у вас за спиной!» Якоу, произнеся это, нахмурилась еще больше. Из-за ее отношения к одежде и плану вообще смотрелась она в итоге довольно аутентично. Перед воротами вытаскиваю из кармана ту жуткую автоматическую дребедень пулеметного калибра с нереальной отдачей. Агеха перевела взгляд на Дорогума, и та произнесла. «А я делаю вид, что я ваш первый помощник». «Что значит «делаю вид»? Ты и есть мой первый помощник, Сакуратян. Но, я же сказала, исполняешь роль моего заместителя, а Якоу роль вооруженной няшки». Опять влезла в разговор небесный скат. Судя по выражению лица Сагири, последняя раздумывала, достаточно ли высоко они летят, чтобы с гарантией убиться, сиганув головой вниз. «Роль нашей охраны», — с нажимом повторила кровососущая. «Из нас троих только у Якоу нет встроенного оружия достаточной мощности. Я же не могу напялить на нее стандартный клановый защитный комплект». Нас обязательно не так поймут. А платьюшка из перестроенной светом стеклоткани и керамической чешуйчатой подкладки вместо бронежилета, кстати, интересно, где Юта взял эту идею? Как будто заранее знал, что предложить. — Выполняет функции хоть и хуже, но не так уж на многом. И потом, должен же хоть кто-то из нас выглядеть по-настоящему красиво. А Геха в доказательство провела руками снизу вверх по своей фигуре. Затянутая по всем правилам кимоно, а не так, как некоторые пустоголовые кошки, и не менее пустоголовые молодые японки считают правильно. Смотрелась в полном соответствии со стандартами японской красоты лет эток 200 назад, то есть стягивала все немалые достоинства фигуры красавицы, почти выравнивая разницу между грудью, талией и ягодицами. Примечание: Идеал женской красоты для средневековой Японии – цилиндр. Своего рода идеальная геометрическая форма. Любая аристократка должна была так или иначе демонстрировать, как она тщательно следит за своей красотой. По счастью, Агехи не пришлось на себя наносить 5 кг белил – кисти рук, лицо, шея и тому подобное. Все видимые места. Без шуток – 5 кг. Все-таки просвещенный 21 век – и ужасная нелюбовь зверооборотней пачкать шкурку. Подробнее про эталоны красоты и одежду на Википедии поиск по слову кимоно. Дорогущий материал был нежно-голубого оттенка, прекрасно оттеняя вышитые во всю спину камон-клана Амакава – черное солнце с черным же кругом лучей. Герб дублировался спереди более скромных размеров вышивкой над сердцем. Классический наряд был для хиноемы, по праву гордящийся своим совершенным телом, как нож по сердцу. Но ей, как главе делегации к проклятым грызунам, помешанным на соблюдение старых добрых традиций, приходилось думать над тем, как произвести с Шимата правильное впечатление. Она же не сама по себе приперлась, а с официальной миссией. Под плавниками небесного ската промелькнула береговая линия в этот раз ярко освещенное лентой шоссе, по которой весело бежали отдельные автомобили. Море в последний раз, подмигнув сигнальными огнями сейнеров-рыболовов и яркими точками прожекторов креветкодобытчиков, скрылось за спиной. Огни береговых деревень тусклыми пятнами обозначались по сторонам и канули во тьму. — Подлетаем! — скрипнула Акахара. — Приготовьтесь, я вас высаживаю. Якоу вдохнула, выдохнула, помотала головой и выудила громоздкую железяку из своего пространственного мешка. Пальцы в очередной раз неприятно кольнуло льдисто блеснувшее серебро, а шею и плечо оттянул немалый вес 12 7 миллиметрового монструозного как бы автомата. Вообще Сагири совсем неплохо разбиралась в человеческом стрелковом оружии. А если по меркам Аякаси, так и вообще эксперт. Однако принадлежность изготовителя оружия или даже страну беловолосая определить не могла. Буквы, вившиеся по металлу оружия, были латинские, но складываться в понятные слова отказывались. Выдавленные в покрытии равносторонние кресты дивно сочетались с похожим узором на платье. Хинаема явно успела подготовиться к походу, за несколько дней отсутствия мужа. «Это латынь», — неожиданно сообщила Акахара. Ее глаза могли видеть и вверх, и вниз одновременно. «Надпись на ствольной коробке? Допадут от лика его, ненавидящие его». «И что это значит?» После длительной паузы поинтересовалась Курасакура. К длинному списку вопросов у нее добавился еще один. «Понятия не имею». А Геха-Клыкаста улыбнулась. Но дорогой сказал, что это будет, цитирую, «тонким намеком на толстые обстоятельства». Зара переслала две штуки. Подписана была ответная благодарность. Мы первый заказ из 30 комплектов брони через нее реализовали. Скат совсем снизилась и затормозила в считанных сантиметрах над землей, так, чтобы ее пассажиры смогли сойти с борта, сделав только небольшой шаг прямо под сень одинокой красной арки ворот ветров. Владычица крови спрыгнула первой, вдохнула ночной весенний воздух и, не сдерживаясь, позволила своей ауре выплеснуться во все стороны, выпуская клыки. В общем, произвела манипуляции вроде нажатия дверного звонка. Конечно, она волновалась, но гораздо сильнее ее завораживало грядущее действо с оттенком некоторого веселого безумия. Семейные идилии это так здорово, но нужно же иногда и пар спускать.